Мир — это чемпионат. Школа всегда уважала силачей. Теперь она стала их боготворить. Гледелки были позабыты, французская борьба целиком завладела школой. Она стискивала нас в решительных и бессрочных, тузила, швыряла суплесами и турдеганшами по классам, по коридорам. Она протирала наши лопатки кафелями полов, и только лопатки мартыненко Биндюга ни разу не касались пола. Биндюк был чемпионом классных чемпионов, непобедимым чемпионом всей школы и ее окрестностей. Все это, конечно, не могло не отразиться на государственном порядке швамбраний. Мир всегда был в наших головах рассечен на две доли. Сначала это были подходящие и неподходящие знакомства, затем мореходы и сухопутные, хорошие и плохие —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 «Приляг еще разок!» — насмешливо сказал Биндюк. «Отдохни!» Будущее показалось нам сплошным кукишем. Мальки ликовали. Тогда Биндюк ринулся на них. Он швырнул на земь их чемпиона и занялся потом избиением младенцев. Он загнал мальков в угол двора и сложил их штабелем.